Не доложившего командира о серьёзной аварии механизмов корабля, самовольно прекий строгому приказу, выпустившего горелого из-под лодки даже после этого, не вызвавшего капитана в центральный пост, лейтенант оправдывает самовольную выдачу пропуска горелого тем, что нельзя было допускать ни минуты просрочки, так как, по словам горелого, засорились дюзы и каждое мгновение грозил взрыв. А о состоявшейся уже выдаче пропуска лейтенант не доложил командиру потому, что пытался сначала проверить исправность сигнализационных приборов в посту управления, а после чего собирался вызвать капитана, но не успел уже это сделать, так как произошел взрыв. Комиссар доложил при этом капитану, что лейтенант находится в очень угнетленном состоянии духа и вполне отдает себе отчет, насколько легкомысленно и преступно было его поведение в этот период. исключительно ответственный момент во-вторых комиссар доложил что сегодня он получил возможность проникнуть в заполненную водой и газопроводную камеру через наружное отверстие открывшееся засорванным кольцом дюз как известно капитану напомнил комиссар первое же обследование дюз при начале ремонтных работ обнаружило полную их исправность кроме каких-то непонятных четырёх дыр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 В 16 часов, когда капитан в тяжелом раздумье расхаживал по центральному посту, главный электрик доложил ему, что запас электроэнергии в аккумуляторах иссякает, и его хватит лишь на двое суток. Необходимо немедленно начать зарядку. Однако по подводному склону берега нижнему концу трос батареи вряд ли удастся добраться до необходимой глубины,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 а их плавучие базы-фабрики нередко снабжены самолетами для розыска добычи. Возможно, что и этот гидроплан — простой разведчик китобойцев. Послышался стук в дверь. «Войдите!» — громко сказал капитан. Вошел Павлик с инструментами в руках. Он тихо прошел в угол, где возился Марат, и в полголоса сказал ему. «Повреждение провода я нашел в камере электролиза и уже исправил его».